Мимо проплыл сельский пейзаж, когда Ваймс пролетел через всю террасу и приземлился навзнично на клумбу, глядя в небо. Перед глазами у него возникло встревоженное и от чего-то увеличенное лицо Финни. И извините, командор, я ни за что бы вас не ударил. «Но я не хотел, чтобы у вас сложилось неверное впечатление. Этот прием называется Бумбац, ой мой зад!»» Ваймс рассматривал синее небо над собой в состоянии необъяснимого покоя, а юноша продолжал «Понимаете ли, мой дед служил юности матросом и плавал пханг-пханг-дук и другие места, где живут всякие странные люди, и оттуда он привез мою бабушку Минчань, и она кое-чему научила моего отца и меня». Он шмыгнул носом. «Она умерла три месяца назад, а еще она научила матушку готовить. Бун-минь-пей-сам! До сих пор очень популярно в этих краях, и не так сложно раздобыть все ингредиенты, ведь до моря недалеко. Бонь-кан-пинг-понг здесь растет плохо, а зато чоп-чок-сунь-вынь – ничего себе! А вы уже не такой бледный, сэр, что очень приятно!» Чувствуя ноющую боль в каждом суставе, Вайм с трудом сел. «Больше так не делай, слышишь?» «Постараюсь, сэр. Но вы арестованы, сэр». «Я уже сказал, молодой человек, что ты не произвел арест должным образом», Ваймс отдуваясь, поднялся на ноги. «Чтобы арестовать подозреваемого по всем правилам, полицейский должен дотронуться до него вот так и отчетливо произнести слова «Ты арестован!» Хотя и не обязательно уточнять, в чем именно подозревают данного подозреваемого». Тем временем, и тут Вайнс врезал парню в солнечное сплетение так, что сложился вдвое. «Не нужно зевать, особенно в том случае, мой мальчик, если ты намерен арестовать меня. Позволь заметить, что ты до сих пор этого так и не сделал. Какая жалость, ведь в противном случае ты бы мог привлечь меня к суду за сопротивление аресту, а также за нападение на стражника во время исполнения служебных обязанностей». Впрочем, мне все еще неизвестно наверняка, что ты действительно полицейский. вам сел на удобный камень и стал наблюдать, как Финни медленно распрямляется. Я Сэм Ваймс, парень, поэтому брось свои сунь-вынь-фокусы, ясно? Финни, переводя дух, проговорил. И, и однажды кто-нибудь тебе скажет, знаешь, кто я такой, констебль? И ты ответишь, да, сэр, или как вариант, мэм. «Вы человек, которого я допрашиваю в связи с вышеупомянутым преступлением, ну или что-то в этом духе, избегая фраз «ну ты попал, мужик» или «ты у меня теперь не вывернешься». «Игнорируй, хоть и запоминай все угрозы в свой адрес. Закон един и не изменен, его не волнует кто есть кто. А поскольку в этот момент ты самым непосредственным образом и есть закон, следовательно, это не должно волновать тебя». Вайм стоял с раскрытым ртом, а Финни продолжал. Мы здесь не часто получаем Таймс. Но я купил год назад лекарство для свиней, и оно было завернуто в Таймс. Я увидел ваше имя. Вы там говорили, что такое быть полисменом. Я очень гордился, сэр. Вайм вспомнил эту речь. Он сочинил ее на выпуск свежеобученных констеблей из школы стражников. Ваймс провел не один час в муках над листом бумаги. Изрядно мешал тот факт, что для него любой род литературы был в буквальном смысле тайной за семью печатями. Он показал речь Сибилли и спросил, не нужно ли по ее мнению обратиться к кому-нибудь за помощью, но та погладила мужа по голове и сказала, нет дорогой, потому что тогда она будет выглядеть как речь написанная кем-то для кого-то другого, а сейчас в ней виден стопроцентный ваймс, точь-в-точь -точь прорезающий тьму маяк. Это его подбодрило, потому что раньше он никогда не был таким маяком. Увайм сожжалось сердце, когда течение его мыслей прервал вежливый кашель, и голос Вилликинса спросил «Прошу прощения, командор, но я подумал, что сейчас самое время познакомить молодого человека с моими друзьями, мистером Руки Силой и мистером Коренным. Госпожа Сибилла отнюдь не обрадуется, если вас арестуют, командор. Боюсь, она будет...» «Настроено язвительно, сэр!» Вайпс, наконец, собрался с духом. «Ты с ума сошел! Убери чертов арбалет! Ты снял его с предохранителя! Опусти его немедленно!» Великин без единого слова положил сверкающий арбалет на парапет лестницы, точь в точь, как мать укладывает младенца в кроватку. Послышался звон тетивы, и герань в 17 ярдах от них лишилась макушки. Этого никто не заметил, не считая самой Герани и какой-то потрепанной фигуры, которая пряталась в зарослях Родонендрона. Фигура подумала «Черт возьми!», но тем не менее продолжала наблюдать. В застывшую на ступеньках живую картину вклинилась леди Сибилла, которая умела перемещаться очень тихо для такой крупной женщины. «Господа, что здесь происходит?» «Этот молодой человек, предположительно местный констебль, желает поместить меня под арест по подозрению в убийстве, дорогая!» Муж и жена обменялись взглядом, которое можно было назвать телепатическим. Сибилла посмотрела на Финни. «А ты, должно быть, юный, наконец! Я слышала, у тебя недавно умерла бабушка. Соболезную. Надеюсь, твоя матушка здорова? Я частенько навещала ее в детстве. Стало быть, ты хочешь арестовать моего мужа?» Финни, вытаращив глаза, самым непрофессиональным образом пробормотал. Э, «Да, мэм!» Сибилла вздохнула и сурово спросила. «Но, по крайней мере, я могу надеяться, что мой сад не понесет дальнейшего ущерба?» Она взглянула на Ваймса. «Он намерен отвести тебя в тюрьму?» Она снова обернулась к фини как пушка, заряженная тысячелетним запасом аристократического опломба. «Ему понадобится чистая одежда, Констебль!» Если ты скажешь, куда отведешь его, а ты скажешь. Я лично принесу мужу необходимые вещи. Нужно нашить на них полоски, или это происходит автоматически. И я буду очень благодарна, если мой муж вернется обратно к чаю, потому что мы ожидаем гостей». Госпожа Сибила шагнула вперед, и фини попятился, чтобы избежать разгневанного бюста. Она сказала, «Желаю удачи в вашем предприятии, молодой человек. Она вам понадобится». «А теперь прошу прощения, мне нужно поговорить с кухаркой». Она удалилась, предоставив фини ошалела пялиться ей вслед. Дверь, которая едва успела закрыться за ней, вновь приотворилась, и леди Сибила спросила, «Ты женат, друг мой?» фини выговорил, э, «Нет». «В таком случае приглашаю тебя на чай», добродушно сказала Сибилла, Мы ожидаем несколько вполне подходящих юных девиц, и они наверняка будут рады познакомиться с юношей, который не боится танцевать на самом краю пропасти. Надень шлем, Сэм, а то вдруг подвергнешься жестокому обращению. Великин, ступай со мной, я хочу с тобой поговорить». Ваймс не нарушил тяжелого молчания. Прервав нестерпимо долгую паузу, фини произнес «Ваша жена примечательная женщина, сэр!» Ваймс кивнул «Ты себе даже не представляешь, насколько!» «Ну и что ты намерен делать теперь, старший констебль?» Юноша поколебался. Вот какой эффект производила Сибилла. Спокойная и уверенная, она оставляла человека в твердом убеждении, что мир перевернулся вверх ногами и обрушился ему на голову. «Я так полагаю, сэр, что должен отвести вас к членам магистрата?» вам заметил вопросительный знак. «Кто над тобой главный, Финни?» «Упомянутые члены магистрата, сэр!» Ваймс зашагал по ступенькам, и фини заторопился следом. Ваймс выждал, пока юноша разбежится как следует, после чего резко остановился, и фини врезался в него. «Главный над тобой закон, старший констебль, и не забывай об этом. Ты хоть приносил присягу? Что в ней сказано? Кому ты присягал?» «О, я хорошо помню, сэр. Я присягал магистрату, сэр». «Ты что? Ты поклялся повиноваться магистрату?» «Но так нельзя!» Ваймс остановился. «Не забывай, в деревне всегда кто-нибудь за тобой наблюдает и, скорее всего, подслушивает». Фини явно был шокирован, поэтому Ваймс сказал «Отведи меня в каталажку, мальчик, и запри». «И раз уж ты взялся за это дело, запри сам вместе со мной». «Не спеши, не задавай вопросов, говори тише, не считая фраз вроде «Ну, теперь ты у меня не вывернешься, подлюга» и тому подобной чепухи». «Потому что, кажется, молодой человек, кто-то здесь попал в большую беду. И, по-моему, это ты. Если у тебя голова на месте, ты будешь помалкивать и отведешь меня в каталашку. Соображаешь?» Фини, выпучив глаза, кивнул.